Состав атмосферы нашей планеты ученым известен давно. И все же в ней присутствует один таинственный элемент. Он не входит в строгие формулы ученых-физиков и химиков, проникших в тайны строения вселенского вещества, но он есть, он существует. Этот элемент – юмор. Юмор разлит повсюду. Он вокруг нас и в нас самих, В самые трагические минуты человеческого существования юмор не испаряется и не исчезает. Мир стоял, потому что смеялся. Под таким девизом проходил фестиваль сатиры и юмора в Болгарии в Гаврово в 1977 году. В передачу, которую вы будете сейчас слушать, включены разные юмористические рассказы, действие которых происходит в самых разных сферах нашей жизни. Но ведь таинственный элемент Ю, как я уже сказал, разлит повсюду. Мы начнем нашу передачу с рассказа Евгения Шатько «Упущенная галактика». Считается, что тема космоса – достояние только одной научной фантастики. А вот тут… За нее взялся писатель, обладающий чувством юмора, и справился с ней, по-моему, вполне успешно. Сникакимыч в чудеса совершенно не верил и снов не видел совсем. Сильно удручали его огурцы, не растут хоть ты лопни. Все дожди, дожди. В то утро старуха его отправилась на лошади за мукой и прочим в дальнее село, Акимыч замкнул избу и пошел в обход своего лесного квадрата. Примерно около полудня, когда он нагнулся попить воды из ключа, что-то засвистало. Загрохотало над лесом, и на поляну из глубины мироздания свалился блестящий шар размером с бочку из-под огурцов. чуть утерся и подошел глянуть на малознакомый предмет. Предмет раскрылся, и выскакнуло из него существо о трех ногах, все в химической чешуе. Существо заволновалось, захлопало розовыми глазами и побежало к Акимычу. Он ружье свое взял на изготовку и строго спросил, откель будете, гражданин? Существо указало рукой в небо и заквохтало от радости. Фур-фур-фур! В милицию бы его сдать, подумал Акимыч и спросил, документы имеете на прибытие? Пришелец выпустил из круглой головы длинную стрелу, вроде антенны, и застучал, как будильник. «Рацию немедля выключай, — сказал Акимыч, — и, пожалуйте, в сторожку!» Пришелец пристально вслушался в слова лесника, видать, мгновенно постиг человеческую речь, и пескриво проговорил. «Имею всего час времени для важного сообщения людям из галактики номер 133. Где люди?» «Я и есть, — ответил Акимыч, — люди. Давайте пакет, не сомневайтесь. При виде сторожки... Пришелец запрыгал от изумления и тихо произнес площадь Они вошли в горницу, где вкусно пахло упревшими щами из печи. «Не бойся, голодали с дороги?» – спросил Акимыч. «Чай не близко!» «Десять миллионов световых лет!» – сказал пришелец города. Хе, «Однако и тама врать заразды», – подумал Акимыч. А гость схватил двустволку Акимыча, стал разглядывать, нюхать, и вдруг, непонятно как, разрезал ее вдоль, чтобы лучше рассмотреть нутро. «Да ты что с казенным имуществом вытворяешь?» — крикнул Акимыч. Пришелец улыбнулся зеленым ртом и поспешно сложил ружье в прежнем виде. Затем он обеспокоенно глянул на часы, прошло же минут двадцать, и воскликнул в отчаянии. «Академики где? Ученые! Имею информацию из нашей галактики!» Он достал матовую пластину, всю в точках и крестиках, и протянул Акимычу. Здесь концентрация нашей философии и науки. Нужно спешить в академию. Побежали вместе, дедушка. Как же я уйду, подумал Акимыч. Пост разве можно оставить? Может, он контролер из лесопроекта, замаскированный. Ученых просишь, где же их возьмешь, сказал Акимыч. Хотя один тут наезжает, полный академик, в деревне живет. Так ведь загвоздка... В глушь забирается, не дается людям. Ты давай мне информации-то, не мучайся. Закуси из дороги, обмозгуем это дело. Акимыч достал из печи горячий чугун со щами. Пришелец вдруг спрыгнул на загнеток, залез внутрь печи и восхищенно заурчал там, ерзая по стенам. «Ишь, как жару любит!» — подумал Акимыч. «Факт из африканского климата». Перемазанный сажей пришелец вылез из печи и удивленно уставился на тарелку со щами. «Не побрезайте овощи со своего огорода», — сказал Акимыч. «Огурчиком бы я вас угостил, да не растут подлецы». «О, ничего!» — закричал пришелец и вдруг прыгнул в окно, невесть как без звука пролетел сквозь стекло и вернулся с двумя здоровенными огурцами, которые он снял с грядки. Произвел акселерацию роста, — сказал пришелец скромно и спрятал один огурец в карман. «Может, руки желаете помыть?» — спросил Акимыч в крайнем изумлении. Старый медный умывальник тоже привел пришельца в восторг, но воды он испугался и зафыркал, как кошка. По причине той же водобоязни гость не стал есть щей. Тогда Акимыч достал ему с печи нитку сушеных грибов — Пришелец захрустел ими, как крупорушка. «Значит, воды нет у вас», — сказал Акивыч. «А моетесь как?» «Купаемся в электромагнитных волнах?» «В электрических», — удивился Акивыч. «А током не бьет». «Нет, что вы!» — воскликнул пришелец весело и сунул тонкие пальцы в электрическую розетку. Тут же лампочка под потолком вспыхнула невиданным зеленоватым светом. «Ох как! Вам бы динамой у нас работы!» — сказал Акимыч. «Тебе б цены не было!» Стали бить часы. Гость закричал, вскакивая. «Время! Моя галактика улетает!» «Мало погостил!» — сказал Акимыч сокрушенно. «Что ж, пошли! Провожу, кольтак. так!» Когда они вышли наружу, потянуло дождем, и приширец жалобно заверещал, корчись от каждой капли. Электрические разряды летели от гостя, запахло горелой проводкой. «Пропадет, малый!» – подумал Акимыч и на ходу накрыл гостя своим дождевиком. Около шара, исходя дымом и искрами, тоскливо глядя на Акимыча просящими глазами, пришелец закричал «Полетим со мной, Акимыч! Через сутки вы вернетесь обратно! Такой случай больше не повторится! Наши галактики разлетаются навсегда!» «Рад бы, да служба, мил человек!» — сказал Акимыч, чувствуя небывалую грусть. как бы на часок светал бы! Ведь мы больше не увидимся никогда! Никогда!» — проговорил пришелец, прыгнул в шар и захлопнулся. «Прилетай, когда еще!» — крикнул Акимыч. Пришелец отрицательно покачал головой и нежно помахал Акимыч огурцом изнутри. Шар затрясся, запрыгал, разбрасывая молнии, поднялся, опалил вверх сосны и умчался в небо. Акимыч вернулся в избу и увидел на столе оставленную гостем пластинку. Он взял ее, пошел в лес и зарыл под той опаленной сосной. Шагая домой, Акимыч горестно думал, «Галактики все равно разлетаются, никогда не увидимся». Чего ж начальство беспокоить? Поздно вечером, когда вернулась старуха, Акимыч вопреки обыкновению не спал. Бледный, задумчивый, он сидел под лампочкой, которая горела зеленым таинственным светом. Одичало, глянув на свою старуху, Акимыч сказал, «Маленько не улетел я, Маша». И долго еще, пугая старуху, Акимыч не ложился. Задремал он под утро, И впервые в жизни увидел сон. Старику снились огурцы. Рассказ Евгения Шатько «Упущенная галактика» читал народный артист Узбекской ССР Роман Ткачук. украинский писатель Юрий Прокопенко сюжеты для своих веселых рассказов ищет не в глубинах космоса, а на грешной нашей Земле. Его, например, волнует проблема долголетия. Как бы так изловчиться, чтобы подольше прожить в этом лучшем из миров? На эту волнующую тему он и написал рассказ «Секрет молодости». Теперь ни для кого не секрет, что залог долголетия — физкультура. Бегайте трусцой, и старость вас не коснется, слышатся бодрые призывы. Отжимайтесь от пола сто раз в день, и вы со временем почувствуете необыкновенный прилив бодрости, звучат обещания. Стойте на голове! По утру, до да вечера, и вы забудете про болезни, гарантируют сторонники системы йогов. Приседайте, приседайте, 200 приседаний, и утомление, как не бывало, требует знатаки. э доставайте пяткой затылок! Сперва левой, потом правой, гибкость сестра!» В Молодости утверждают специалисты. Остается только перебороть лень и начать битву с преждевременным старением. Я, например, переборол и начал. Сбега. Бегал трусой. Сначала пять минут, потом десять, потом пятнадцать, двадцать. Постепенно мой тренированный организм начал выдерживать час, полтора, даже два Если, уважаемые слушатели, вы внимательно следите за соответствующей периодикой, то, вероятно, заметили, что ни один автор советов по спорттерапии и словом не обмолвился о каких-то ограничениях в этой области. Напротив, сплошь единодушной рекомендацией наращивать темпы и продолжительности. Я уже... Хе -хе. Бегал по пять часов в сутки, когда обнаружил скрытые резервы. А почему бы не бегать? И на работе, подумал я, по коридорам, лестницам, даже по комнате. Это, во-первых, повысит продуктивность труда, а во-вторых, позволит довести продолжительность бега до шести часов в сутки. А с таким результатом я на двадцать минут обойду моего коллегу и на тридцать пять обгоню соседа. Между прочим, мой сосед <поклялся>, поклялся, что кроме бега будет еще отжиматься от пола. Я проживу больше, чем ты, похвастал он как-то. Проанализировав свободный от бега день, я нашел двадцать минут наджимания. За счет сокращения читки газет до пяти минут и умывания до двух Оказалось, и мой коллега немного опередил меня в борьбе с преждевременным старением. Он приседал, делал, как советовали знатоки, до двухсот приседаний в день. И представьте, использовал для этого рабочее время, будто нечаянно рассыпал по полу спички и затем по одной собирал их. Решил и я не отставать. Каждый раз бросался помогать ему. Теперь коллеге приходился рассыпать вдвое больше спичек. Главный способ борьбы со старением — дышать животом, заявил сосед, гордо выпячивая свое чрево. Пересмотрев свободное от бега, отжиманий и приседаний время, я выкроил еще шесть минут. Газеты решил вовсе не читать. Ну, появится что-либо новенькое, кто-то да расскажет. А умывание сократил до одной минуты. Но пока я овладевал новым упражнением, меня снова... Обошел коллега. Оказалось, вот уже месяц, как он пяткой достает затылок, то левый, то правой. Гибкая сестра молодости!» — повторял он крылатые слова. Я проанализировал день свободный от бега, отжиманий, приседаний, втягиваний и выпячиваний ни одной лишней минуты. И решил... Доставать пятками затылок во время завтрака и ужина. И вдруг, будто гром с ясного неба, оказалось, что бег — это чудесно, отжимание блестяще, но ничего так универсально не изберегает молодость, как упражнение йогов, а именно стояние на голове. Анализировал я все свободное время от борьбы со старением время, но так ничего не смог придумать лучшего, чем стоять на голове в рабочее время со служивцами. Быстро привыкли к такому положению моего тела, да и посетители не очень-то удивлялись. И вот стою я себе на голове и думаю, да чего же смешные люди окружают меня, часами просиживают в кино». и губит свою молодость в театрах, ходят в рестораны, подолгу сидят у телевизора, ссорятся на литературных диспутах, посещает музыкальные лектории и вообще делает многое такое, что не способствует долголетию. А мне вот авторитетный врач авторитетно заявил, что благодаря упорной борьбе с преждевременной старостью я уже продлил свою жизнь минимум на три года. Слышите? Ха -ха. На три года. А за три года жизни я смогу чистых полгода пробегать трусой, три месяца поджиматься и поприседать, С месяц дышать животом и несколько недель, представьте, Несколько недель простоять на голове. Рассказ украинского писателя Юрия Прокопенко «Секрет молодости», переведенный на русский язык Яном Островским, читал народный артист Советского Союза Георгий Менглец. писателя Андрея Кучаева свои поиски и свои заботы. Рассказ его называется «Лучше я без моды». В данном случае название рассказа целиком определяет его тему. Встретил я как-то на улице своего знакомого. Он прошел мимо меня и не поздоровался. Хотя заметил. Это я по физиономии понял. Я его догнал и говорю «Ты чего же-то? Своих не узнаешь? Почему? Я тебя узнал. Тогда почему не здороваешься? Потому что не модно. Хорошо, что ты модно не придерживаешься, а то бы так и не поговорили. Тут мы отправились с другом вместе. Зайдем в кафе. Дома теперь не обедают. Не модно? Увы, у меня дом судак протухает. Дядька из Херсона привез, а в кофе этих одно хамство и кормят дрянь. Скоро, наверное, желудок испорчат. Так плюнь, слопаем судака, а я никому не скажу. Честно? Честно. Тогда пошли, авось никто не узнает. Пропадает судак ведь. Съели судака. Ну, как дела? Чем ты теперь занимаешься? В основном искусствами. Ты ведь физический факультет кончал. Теперь модно искусствами. Бросил работу по искусствам Маюсь. Ну и как? По-разному, один раз даже в струю попал, был знаменит два дня. Ну-ка расскажи, а то живешь и ничего не знаешь. занялся скульптурой, все течения перепробовал, поп и оп, и даже кинетизм. А это что за птица? Поясню на примере, сделал скульптуру, если близко к ней подходишь, она рук протягивает и говорит, здрасте. Ну и? Пугался народ, но все мимо оказалось, не привелось, не прошло. Знаешь, что прошло? корневизм или народный умилизм по-другому. Это что, самоучки вырезывают из корешков? Нет, нет, но оттолкнулся я отсюда. Был на выставке одного умельца, Венеру э, Залесскую увидел, из корней сделано. Вернулся домой, и меня осенило. Решил двинуться от обратного. Напек скульптур из тугоплавких металлов. Но работал под корень, устроил вернисаж, да. позвал друзей. Они сначала тоже решили, что я спятил корешками занялся, а потом на зуб попробовали. Ну. Стали поздравлять, запахло известностью. Я дальше пошел. На скрипке научился играть, как на пиле. Знаешь, как по деревням играли. На рояле, как на деревянных ложках. Стихи и романы под сельских юношей насобачился писать. Пришла слава последователи Возникла школа народный умилизм. Два дня знаменит был, потом сгорел. Вы думали... Телепатический театр. Это как? Ерунда, говорить нечем. Поднимается занавес, гаснет свет. Представляй себе, что хочешь. А актеры где в это время? Кто где? Кто кофе пьет, а кто по хозяйству? Мода, брат. Но уже проходит. Тут недавно в одном театре свет зажгли, а в зале тоже. Никого нет. Упала популярность? Дела. Живешь на свете, ничего не знаешь. Это еще что? Я из-за мода родителей лишился и жену с детьми потерял. Вот те раз. Конфликт тут одно время отцов с детьми наметился. Люблю я своих стариков, но делать было нечего. На отца наорал и к приятелю на дачу сторожем отправил. Езжу теперь навещать по ночам, продукты вожу. А мать в Хабаровск к брату. Письма десять дней идут, тоскую. Потом мода на разводы пошла. Некоммуникабельность наклюнулась. Я взял и наскандалил. Она детей забрала и... К тёще. Плачу. Вот теперь по ночам в электричке, когда я к отцу езжу. Потом снова семья вроде в моду вошла. Женился на одной. Ну. Где этим не пускает? Слава богу ушла к тому типу, который телепатический театр изобрел. Ну и дела. Телевизор в прошлом году изрубил. Это тёща. Не модно было смотреть, теперь снова говорят модно. А где я деньги возьму на новый? Да. да что там? На всё теперь мода. И на настроение мода. Недавно была мода на плохое настроение, на комедии какой-нибудь сидишь, от смеха лопаешься, а сам кислую физиономию делаешь, ешь и пьешь с отвращением, а самому вкусно. Только стал к этому отвращению привыкать, так на тебе на хорошее настроение мода пошла халинка, малинка, малинка моя. Тут мой приятель пустился плясать с гиканьем и свистом, а я смотрел на него и думал, нет уж, лучше без моды, спокойнее. Рассказ Андрея Кучаева «Лучше я без моды» Исполняли заслуженные артисты РСФСР Клеон Протасов и Олег Канофри. Вот в рассказе Владимира Санина «Неблагодарный медведь» действие происходит в лесном заповеднике. Я лично давно убедился в том, что некоторые животные, например, собаки, несомненно, обладают чувством юмора. Они ведь живут вместе с нами на той же планете и дышат тем же воздухом, что и мы, в химическом составе которого имеется таинственный элемент юг. Своим рассказом Владимир Санин доказал, что юмор свойственен не только собакам, но и медведям. Впрочем, взгляните хотя бы на симпатичную мордашку нашего олимпийского мишки, и вы тут же согласитесь и со мной, и с Владимиром Саниным. Заседание ученого совета проходило бурно. Дело в том, что единственная в заповеднике фауна медведь Полифем последнее время ввел себя как-то странно. То ли ему не нравилось меню, то ли берлога была недостаточно благоустроена, но медведь капризничал и скандалил по всякому поводу. Он ворчал на членов комиссии по изучению его поведения в быту, выломал установленный в берлоге радиатор парового отопления и в заключение дошел, ну, ну просто до прямого хулиганства. Он вырвал из рук председателя комиссии товарища Сахатова портфель и варварски надругался над важными протоколами по своему поведению. С тех пор, как наша работа сконцентрирована на одном полифеме, констатировал секретарь ученого совета, изучение медведя двинулось вперед семимильными шагами. Доказано, что голодный медведь воспринимает легкую музыку со сдержанной злостью. постепенно переходящий в ярость. Установлено также, что полифен легко раздражается, когда в берлоге закуривают, и наоборот урчит от удовольствия, когда ему чашут спину. Проведены и другие наблюдения, имеющие несомненный научный интерес, но последнее событие меня настораживают. — Может быть, Полифему нужна подруга? — робко э, предположил молодой, но уже подающий надежды медведевед корнеплод. — Вы, корнеплод, рассуждаете, как оторванный от жизни ученый, — саркастически заметил Сахаты. — Вы еще предложите устроить Полифему гарем? — «Так вот, а может быть, дело в диете?» Глубокомысленно заметил секретарь. «Я вчера был в берлоге и обратил внимание на то, что упитанность полифема ниже средней. Шкура висит как халат. Кто следующей неделе дежурит по берлоге? Э, вы, да, кернеплод. Зачитайте режим». Подъем в семь утра с готовностью начал корнеплод. После короткой пробежки под баян водная процедура, окунание морды в бочку с водой. На завтрак стакан кефира и две таблетки витамина С с глюкозой. Дверь распахнулась, и вместе со струей свежего воздуха в комнату ворвался сторож антипушкин. Они сбежали, коротко выдохнул он. Кто? Всполошились все. Медведь, пояснил сторож. В комнате воцарилась ужасная тишина. Было только слышно, как звякнуло оппалпенс на сахатова. Они с собой и портфель захватили, Словоохотливо добавил Антипушкин. Так с портфелем избежали. С каким портфелем испугался Сокаты? И с вашим, ответил сторож, С вашим новым портфелем, Что с протоколами по их медведе изучению. Вы его в синях берлоги оставили. «А куда он ушел?» — глупо спросил корнеплод. «А вы сходите в берлогу, он вам записку оставил», — ядовито заметил секретарь. «Эх, вы воспитали из медведя неотесанную и неблагодарную скотину». Заседание ученого совета было прервано. В тот же день... По округе были развешаны щиты с объявлением. Сбежал медведь Полифем бурой масти. В нижней челюсти иметь запломбированный коренной зуб. Глух на левое ухо особые приметы. При себе портфель желтой кожи умоляем доставить в заповедник за приличное вознаграждение. Поиски медведя ничего не дали Полифем. и исчез бесследно. В заповеднике поселила тревога главный бухгалтеру, которого Полифем висел на балансе, настойчиво требовал проведения инвентаризации биологии. Медведи-веды, оказавшись без объекта научных исследований, бродили как лунатики. Наконец, Сахатый, у которого гибла на корню диссертация, воспитанию медведя чувства локтя, внес дельное предложение просить главк списать медведя по графе износ основных средств и выделить заповеднику нового медведя. Так и сделали. В ожидании ответа отремонтировали берлогу и успокоились. Впрочем, не надолго. Неожиданно нагрянуло начальство, походило по заповеднику, изумилось и затребовало научную продукцию. Прослушав магнитофонную запись медвежьего рева. И, просмотрев диаграмму температуры Полифема в период зимней спячки, начальство, не раздумывая, со страшной силой разогнало ученый совет на все четыре стороны. Но Полифем все-таки объявился. Охотники и грибники, которые встречают блудного медведя в лесу, рассказывают, что Полифем Выглядят совсем другим человеком. Весь лоснится, аж с морды жир каплет, утверждает очевидцы. Ведет себя Полифем добродушно. Любит при встречах укладываться на спину и дрыгать в воздухе всеми четырьмя лапами, явно намекая, чтобы ему почесали шкуру. Но в то же время о Полифеме распускаются какие-то Странные слухи. Говорят, что он совершенно не выносит людей с портфелями. Он подкарауливает их на дороге, вырывает из рук портфели и яростно рвет их на мелкие части. Но люди, знающие Полифема, оправдывают его. По их мнению, медведь имеет полное моральное право на такую странность. Рассказ Владимира Санина «Неблагодарный медведь» прозвучал в исполнении народного артиста Советского Союза Георгия Менглята.